Мнительный Никон жаловался царю Алексею Михайловичу, когда его, кажется, пытались отравить. Едва безуем отлизался. А Геккельбери Финн вот что рассказывает о безуе. У Джима, негра Мисоцен, был большой волосяной шар величиной с кулак. Он его вынул из бычьего сычуга и теперь гадал на нем.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 От какого-то древнего бородача к востоку отделился сибирский горный козел Ибекс, самый крупный, но в той стране и прочие звери всегда вырастали лучше. А к западу альпийские и нубийские козлы, тоже из-под рода Ибексов. Рога у них, так же как и у безоарового козла, сильно загнуты назад, однако вместо острых зубьев округлые поперечные выступы. чего сравнивать такой урок можно, по-видимому, с вальком, которым в старые времена баба белье катала у речки? Винторогий козел, как полагают, никуда от своего посаженного палеонтологами предка не двигался. Он, может, и сам предок. Очень у него стариковская внешность, бородища и, главное, большая грива снизу по шее, на груди и плечах. Рога шпоры больше метра, как раз по руке Гаргантюа. Правда, одно из названий козла — Мархур, трактует такой витиеватость рогов весьма романтично. Мар в Кашмире — змея. А по-персидски — Маркхор, поедающий змей. Но никто еще не доказал, что этот козел хоть изредка ест змей. Мархуры живут на севере Индии, в Афганистане, в горах Средней Азии, но не на Памире. Немного их. Снежный козел скалистых гор — единственный дикий козел Америки. Но это не настоящий козел. В его анатомии много черт, ближайших его с антилопами. Новорожденные снежные козлята через 10 минут уже встают на ножки. Через 20 сосут, через полчаса резво прыгают по скалам. И, наконец, туры. Они, дагестанские и кубанские виды или подвиды, быку туру лишь тезки. Водятся только на территории Советского Союза. Ареал их узок — лишь главный кавказский хребет с отрогами. Туры внешне немного похожи на баранов. Рога раскинуты в стороны. Издали смотреть, как будто два лепестка геральдической лилии на голове зверя. По производству молока — турица на первом месте среди диких коз. Почти литр в день. Туренка на следующий день после рождения — Не поймать из спринтеру. В меню туров 130 видов растений. У сибирского козла только 80. Они пасутся и в Нагорьях, и в Низинах. Причем с гор спускаются иногда весьма забавно. Садятся назад и катятся, как сорванцы. Кроме того, копытят корм из-под снега. Умение редкое среди козлов. В 1917 году в Крыму после четырехлетней неволи в загоне небольшое стадо муфлонов, эмигрантов с Корсики, у трех была примесь крови домашней овцы, получила свободу. Конечно, не манна небесная ожидала баранов, а ответственная борьба за существование. Звери однако смело углубились в горы, чтобы через 23 года обратиться в солидную отару 500 голов почти чистокровных муфлонов. Но это произошло потом. А вначале их изредка встречали на горных тропах и на яйлах, высокогорных лугах. Они держались вместе, вожаком была самка дагестанского тура. Заметьте, тура, значит, Козла, а не барана. Перед лицом столь многообещающего факта можно по меньшей мере предположить, что жизни повадки козлов и баранов весьма схожи. Нахур, он же Кукуяман, давнишний обитатель Центральной Азии, столь равно похож натура и барана, что подтверждает былую родовую связь обоих. Семь видов диких баранов разделяют систематики на четыре группы или подрода. Настоящие бараны, архары, муфлоны, снежные бараны, они же толстороги и чубуки, гривистый баран, похож немного натура, живет в горах Северной Африки, и упомянутый уже нахур или голубой баран. Чубуки водятся в Северной Америке и Северо-Восточной Азии. Муфлоны – два вида, европейский и азиатский, в Центральной, Средней и Передней Азии, а также в Закавказье и на островах Средиземноморья. Муфлоны, кроме того, акклиматизированы во многих странах Европы, а у нас – в Крыму и Аскании-Новы. Архары – горы Центральной и Средней Азии, а также Азии. Алтая и Тувы. В последнее время некоторые зоологи предлагают муфлонов и архаров объединить в один вид с множеством подвидов. Разногласия в классификации происходит вовсе не из-за каких-то важных различий между баранами. Нет, их удивительное беспримерное разнообразие лишь в области весовых категорий. Например, самый маленький из этих баранов может весить 40 килограммов, а самый крупный – 200. Рога тоже не одинаковые, от 67 до 190 сантиметров. Эта разница лишь в длине, а по объему рог одного больше, чем рог другого в 12 раз. Бараны-звери горные. Они любят сглаженные моряной долины. Гладкие травянистые плато. округленные слоем почвы и растительностью сопки. В общем, места такие, чтобы было где разбежаться на хорошей скорости, чтобы далеко было видно. Чубуки привычные и к скалам, и к осыпям. Питание себе они часто находят там, куда не всякий альпинист полезет. Муфлоны. соседи людей. Чубуки — обитатели краев, долгое время необживаемых. Оттого, видимо, чубукам не довелось принять участие в гигантской селекционной работе, которую вели скотоводы на протяжении тысячелетий. Чубук — копытный зверь, для которого полярный круг, не магический круг. Чубук во многих отношениях очень экономичен, Обходится 40 видами растений, причем лишайники, ветки карликовых берез. Разные мхи отлично его кормят. Живет на горно-тундровых пастбищах, но хорошо себя чувствует и на уровне моря. С непогодой справляется. Американские ученые скрещивали снежных баранов с домашними овцами. Результаты благоприятны. Звери в чешуйчатой броне В отряде панголинов или ящеров одно семейство и один род очень странных на вид животных. Они одеты роговой чешуей. Только конец и бока морды, горло брюха, внутренняя поверхность конечностей не покрыты чешуями. Прежде панголинов объединяли в один Отряд с неполнозубами теперь полагают, что некоторое подобие панголинов и неполнозубых, чисто внешнее, конвергентное, возникло под влиянием сходного образа жизни и питания. Во рту у панголинов совсем нет зубов, но есть роговые зазубренные пластины в желудке.